Суску. Внутри стены было тесно, сыро и темно. Она напомнила Перну пещеру, только троллей тут встретить невозможно. Гигантские монстры сюда не влезут. Перн догадывался, что проходы специально такие узкие. Это еще один способ сделать город почти неприступным. Даже если будут взяты стены или ворота, двигаться вверх или вниз тут можно только поодиночке. 10 защитников смогут в такой ситуации сдержать тысячу. К счастью для Перна и его дюжины, защитники пока не ожидали нападения изнутри, поэтому винтовую лестницу наверх никто не охранял. Вскоре они оказались в лабиринте коридоров и маленьких комнатушек. Практически вся стена здесь была изрыта множеством дыр в полу, выходивших на тоннель между воротами и решеткой. Комнаты были доверху забиты стрелами, и в каждой находилась полдюжины солдат. Одни отдыхали, другие смотрели в дыры, готовые выпустить град стрел на атакующую армию. Первые лучники больше смутились, чем встревожились, когда Перн трое из его дюжины спокойно вошли в комнату. Все они были в черных мундирах тигля, и никто не ожидал, что такой маленький отряд солдат примкнул к тем, кто убегал от резни в лагере Розы. «Вы кто?» – спросил один лучник, сидевший у стены и водивший тряпкой вверх-вниз по своему луку без тетивы. «Нас послали вас защищать», — сказал Перн, продвигаясь дальше в маленькую комнату, и двое из его дюжины уже вошли следом. «На тот случай, если будет пробит обрежь». Лучник рассмеялся, привлекая внимание остальных пятерых в комнате. «Стену никогда не его перебил крик откуда-то неподалеку. В тот же миг меч Перна покинул ножны, и первый лучник свалился с перерезанной шеей, поливая дальнюю стену брызгами крови. Девять человек в маленькой комнате, это означает ближний бой, а меч в такой ситуации не самое удобное оружие, но все же намного удобнее, чем луки. Второй лучник умер от меча Перна, пронзившего ему живот, а третий напал, бросив лук и размахивая кулаками перед его лицом. Он оставил свой меч в животе мертвеца и схватился с лучником, отбивал молотящие руки, пока не удалось схватить его за голову. Тогда он четыре раза врезал его в ближайшую стену, пока не треснул череп, а тело не перестало шевелиться. Перн уронил труп на каменный пол и вернул себе меч. Остальные три лучника тоже были уже мертвы, а солдаты Перна ран не получили. Не было времени праздновать маленькую победу. Нужно было зачищать и другие комнаты, и убивать других людей. На выходе из комнаты Перн бросил взгляд назад. Кровь уже текла к дырам в полу, и алым дождем капала в тоннель внизу. В следующих комнатах все прошло почти так же чисто. Лучники, хоть и были теперь готовы, почти не оказали сопротивления. Они пускали стрелы, когда Перн его солдаты вбегали в двери, но кое-кто из его войск принес щиты, и когда они оказывались в комнате, у лучников оставалось мало возможностей дать отпор. Внутри стены было много народу. И его люди, проходя комнату за комнатой, убивали всех подряд. Зачищая дыры убийцы, Перн потерял четверых из своей дюжины и получил удар по голове, от которого его закачало, в ушах зазвенело и побелело в глазах. Когда он очухался, лучники уже были мертвы, а на него смотрел один из его людей. Перн кивнул, игнорируя вызванную кивком боль. С трудом снова поднялся на ноги и его вырвало. Голова закружилась и внутренности вывернула наизнанку. Не хотелось этого признавать даже самому себе, но Перн знал, что испытывает на прочность свои пределы. За последние несколько дней он спал совсем чуть-чуть, почти ничего не ел, и получил такое количество ранений, которое свело бы в могилу большинство людей. Всего за несколько дней он сражался со своим кланом, возрожденным к жизни грязной магией, дрался с троллями и некромантом, с захватчиками на лошадях, а теперь он снова сражался с врагами. На этот раз глубоко внутри вражеской крепости. Перн был не из тех, кто смотрит на картину в целом. Когда он оглянулся на то, что сделал, и взглянул на то, что еще предстоит сделать, то понял, как сильно это его измотало. Намного лучше жить в настоящем, двигаясь от мига к мигу, исполняя план кого-то другого. Когда они зачистили дыры убийцы, пришло время для следующего этапа плана генерала. Нужно было поднять решетку. Гигантская железная решётка поднималась и опускалась системой лебёдок, которая, по уверениям мандерса располагалась выше в стене. Чтобы привести её в действие, потребуется по меньшей мере четыре человека и шесть, если нужно всё сделать быстро. «Сэр, вы в порядке?» – спросил один из солдат. Он медленно кивнул, прислонился к влажной стене, закрыв глаза и боролся с тошнотой и изнеможением, которое грозило лишить его самообладания. «Я — Хонин», — ответил Перн, оттолкнулся от стены, открывая глаза, и, потратив всего миг на то, чтобы прийти в себя, направился к выходу, перешагивая через тела недавно умерших, четверых лучников и одного из своей дюжины. В девятером они поднимались по лестнице снова одним отрядом. Перн шел впереди с обнаженным мечом в руках. Они всё ещё были в украденных чёрных мундирах Тигля, но теперь это уже не давало никаких гарантий. Вполне возможно, люди наверху слышали крики и краткие звуки битвы. А ещё вполне возможно, они заметят капли свежей крови на поднимавшихся по ступеням солдатах. Внутри оболочки из камня они не слышали звуков битвы, которая, наверное, шла снаружи. Казалось странным, что так много мужчин и женщин умирают так близко, а он не может этого ни видеть, ни слышать. Впереди двигались тени, и Перн слышал тихое шуршание кожи по камню и приглушенные голоса. Он повернул за следующий изгиб лестницы, замер, и тут на него вылетела женщина с обнаженными кинжалами. В такой тесноте меч был практически бесполезен, поэтому оставались только преимущества скорости и веса. Он отшатнулся от внешней стены лестницы, толкнув руки женщины. Один нож попал ему в бедро, и полыхнула мучительная боль. Женщина потеряла равновесие, затрепыхалась без точки опоры и упала ничком. Солдаты за спиной Перна, не теряя времени, вытоптали жизнь из нападавшей. Несколькими ступенями выше поджидал другой солдат с обнаженным мечом, который смотрел так, словно надеялся, что его черед сражаться не настанет. Несмотря на замедлявшую свежую рану, Перн бросился вверх по ступеням навстречу мужчине, отбил своим клинком бешеный удар и врезался в него, свалившись вместе с ним. Перн откатился, чтобы его солдаты добили мечами лежавшего ничком мужчину. Метод не самый приятный и не геройский, но этот дурак был настолько глуп, что напал на них на лестнице и, хуже того, не привел с собой достаточное количество людей на защиту. Поднявшись на ноги, оставив позади два трупа, Перн пошел дальше. Теперь он хромал, свежая кровь просачивалась в штаны, болела при каждом шаге, но не было времени отдохнуть. Не было времени перевязать рану и вылечиться. Если решетка не будет поднята, то армия роза не сможет пробиться, а если они не возьмут город, то Перны, остатки его дюжины, все равно что мертвы. Слева открывался дверной проем, а лестница поднималась дальше. Перн остановился и глянул в проем. Полетела стрела, и он отдернул голову. Смертоносный снаряд стукнулся в ближайшую стену и упал на землю. Узкий коридор. Тихо проговорил Перн своей оставшейся восьмёрке. По меньшей мере 20 футов. Дверь в дальнем конце перекрыта щитами. Лучники наготове. Он вздохнул. У них была пара щитов, но довольно маленьких, их защиты будет совершенно недостаточно. Мало что можно противопоставить 20 футам простреливаемого пространства. И хуже всего, что в мерцающем свете Перн узнал одно лицо в конце коридора. Капитан пропавший. Тот самый человек, которому было поручено защищать черного шипа.